Валерке он чувствовал что-то родственное и не хотел беспощадно давить на его самостоятельность бульдозером, подобно Ирине или Свистухе. После трудового десанта четвертый отряд собрался на веранде. Пацаны и девчонки, толкаясь и переругиваясь, рассаживались столь стен на скамейке и стулья, как бывало на свечке. «Это мое место, ты, корова!» – сцепился Гурька с Леночкой Романовой. «Твое место в зоопарке!» – ответила Леночка. «Тихо! Тихо, ребята!» – успокоила отряд Ирина.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 «Обсудим его поведение», — предложила Ирина. «А что он сделал?» — спросила из угла глупая Женька Цветкова. Ирина молчала, испытывающе глядя на отряд. Она хотела, чтобы пионеры сами отыскали проступок Валерке. Пионеры зашептались и приглушенно загомонили. Игорь различил, как по мальчишкам и девчонкам полетела весть. «Лугунов вафлю убил! Вафлю и бамбука! Отравил зубной пастой! Бамбук, пищеблоковский пес и, правда, с утра был какой-то мрачный!» «Убил, ну и убил», — сказал Гельбич. Собака уже, не физрука». «Не трогал я никого», — огрызнулся Валерка. Логунов отбивается от коллектива», — наконец сообщила Ирина. «Нигде не может укрепиться. В кружок пения записался?» «Сбежал». «В кружок рисования записался?» «Тоже сбежал». «Да еще и Нине Сергеевне нагрубил». «Про нашу футбольную команду я уже молчу. Он туда давным-давно не ходит». Отряд озадаченно зашумел, не зная, как расценить метание Валерки.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 Разве он играл как эгоист и ни с кем не считался. Да он потому и ушел с этого дурацкого футбола, что никакой команды нет. Пацаны мяч у своих же вышибают. Ты че? Крикнул Валерка. Я нормально играл. Это Тетяпа мяч держит. Горох ни одного паса не сделал. Славика своей зоны сдергивает. Он врет! Врет! завопили Титяпки на Горохов. Чухан ты Лагунов! Игорь знал, что Валерка прав. Он же видел игру: Горохов и Титяпкин, не обзываться тут! гаркнул Игорь.